Вики. Сиан слепо зашарил руками по покрывалу. Кажется, он лежал на кровати, укрытый, и рубашка была не его. И он снова не видел ничего, кроме смутных контуров предметов. «Да тут я!» – сипло ответил девичий голос. «Держи руку!» «Я думал, ты утонула!» Он нащупал ладонь, притянул Вики к себе и обнял, чуть не задушив. Зрячий-незрячий, силы у него было, хоть отбавляй. Я и утонула. Только у дяди Ариша большой опыт по откачиванию утопленников. И у бабушки одна тоже. Фыркнула она. «Не хватай так, больно же. У меня плечо пробито. Я потому и упала. Не смогла выровняться. Я же не умею толком». Вики помолчала. «А я боялась, что ты утонул. Так-то бы выгреб, наверное». Ну, как ты поймешь, в какую сторону? Да и загремели мы знатно. Слышишь, как я разговариваю? Сипишь. Это после морской воды. Пояснила она. И еще я вся в синяках. И он... у меня все болит. Признался Сиан. Да, тут заболит. Протянула веки. У дяди Фалька до сих пор глаз дергается. Как он вспомнит, во что ты превратился. А он многое повидал. Да что там? Дядя Гриер трубку потерял. Неприятельский флот вообще удрал. Ну, кто уцелел? И что я такое? Осторожно поинтересовался он. Да кто тебя знает? Жуть какая-то. Трейр, правнук деда Гриера, это он меня у тебя забрал. Сказал кошмарная зверюга вроде Мурены. Глаз нет, крыльев нет, а лапы и плавники есть. И размером с дядю Лериона. «Если не больше. Длиннее, так уж точно. А ты не помнишь, как хвостом аэроплан сбил?» «Не помню», — сознался Сиан. «Помню, что сообразил. Глубоководным глаза ни к чему. Я и так все чувствую. Я же всех вас различаю по цветам. аэропланы и корабли тоже. Я и...» «Да уж. Кого к нам только не заносило. А вот морских драконов еще не бывало. И вмешалась Седна». Для Сиана ее силуэт был обведен мягким золотистым сиянием. Бриан с Дрианом. А таких и не слыхали. Вики, а ну марш на перевязку. А я пока на мальчика посмотрю. Мальчик. Усмехнулся про себя Сиан. Какой я мальчик. А ты получше выглядишь, сказала та, прикоснувшись к его щеке. Шрамы остались. Но это уже не ужас кромешный, как прежде. Может, сойдут со временем. Это у нас бывает. Странно только, почему зрение не вернулось? Да и ладно. Махнул он рукой. Я по-прежнему не различаю, кто как выглядит. Но я вас не спутаю. Вы золотистые. Вики – черная, Сестры – расплавленный металл. Я раньше вас так видел только в темноте. И только, когда вы были драконами. А теперь постоянно. Ну и какая мне разница, светлые у вас волосы или темные, красивые Вики или нет. Мне голоса достаточно. Надо же. Протянула Эдна и снова коснулась его лица. Вот только, Сиан, вам не летать вместе. У нас есть бескрылые. Они могут взлететь, но ты морской. Знаете, сердито сказала от дверей Вики, очень даже мы полетим. Я его возьму на загривок, как раньше. Вот и все. Но если он не против. Ну да. еще мы можем поплыть вместе. Не удержался он. Если ты не против. Вчерашнюю атаку-то отбили? Отбили. Только это не вчера было. Уже трое суток минуло. Фыркнула Эдна. Ты, друг мой, как клемаешься? потренируйся сам на берег выбираться. А то северяне тебе в пятером еле из воды выволокли. И это еще Лирион помогал. Дядя Фальх сказал, там уже переговоры идут. Ставила Вики. Ну, людей. Это они сами пусть решают. Кому причитается... Лишь бы бомбить перестали. Верно, вздохнула Эдна. Я пойду. Вы сами договариваетесь, Вики. Ты помнишь, о чем я тебе говорила? Еще бы я забыла. Серьезно ответила та. Подождала, пока закроется дверь и подсела к Сиану. А как ты полетел? Фу, поплыл. Как и ты. Утонул. Невесело усмехнулся он, безошибочно коснувшись кончиками пальцев ее виска. А перед тем... Успел подумать. Ненавижу. Сам не понял, кого. То ли себя, то ли тебя, то ли драконов, то ли противника. А очнулся уже там, на дне. Спасибо, успел тебя наверх вытолкнуть. А там трейер перехватил. Но ну, потом... Мне рассказали. Поежилась вики. Кто из моряков выжил, те говорят, от страха до сих пор трясутся. Кое-кто вообще посидел с перепугу, Потому как деды-прадеды... Хоть и здоровущие, но все равно на аэропланы похожи. Это не так страшно. А тут из-под воды такое чудище, как выскочит, и линкор вдребезги пополам. «То-то у меня ребра болят», — серьезно сказал Сиан. Воцарилось неловкое молчание. «Они возвращаются в свою долину», — произнесла девушка. «Говорят, там громадное озеро, глубокое и холодное. Ты полетишь со мной?» «Я полечу с тобой», — ответил Сиан и добавил. «Если ты не откажешься со мной искупаться». «Думаю, после такого купания в море мне уже ничто не страшно». фыркнула она и коснулась губами его губ. Чисто символически. Но Сиана пробрала до позвоночника, до болезненной дрожи. И он зажмурился. Хотя смысла в этом не было, он все равно видел темный силуэт. «Ты что?» У тебя глаза какого цвета? Спросил он, не поднимая век. Да какие-то непонятные. Серо-зеленые, с рыжими крапинками. А что? А волосы? Темные. Ну, каштановые, что ли, или вроде того. А у Эдны волосы золотистые, а глаза серые. Да. А сестры? Обе темноволосые и зеленоглазые. Как лид Только у них глаза светлее. У нее очень яркие. Ты откуда узнал? Тихо спросила Вики. Они сказали? Или все-таки увидел? Нет. Я просто понял, как разбирать цвета, которые вижу. Знаешь, сперва это были просто пятна, а потом... Он мотнул головой. Не могу объяснить. Но я вдруг почувствовал... Нет, Вики, не получается описать. Я таких слов не знаю. Я ведь простой матрос. Я по-прежнему не вижу, какое у тебя лицо. Но хоть с цветами разобрался. Да как же это? Я их не вижу. Я их чувствую. Но для меня и такое счастье. Ты же понимаешь? Да, сказала она. А теперь у тебя изменился цвет. Задумчиво произнес Сиан. Ты засияла. Была бархатно-черная, а теперь словно звезды на небе появились. Проглядывают сквозь тучи. Ты очень поэтичный, простой вопрос. Улыбнулась Вики. Кстати, Ты еще на ощупь можешь уточнить, как я выгляжу. Только с левой рукой аккуратнее, болит зараза. Сиан промолчал, осторожно обнимая девушку. Он уже не помнил, когда в последний раз. Сперва морской поход, потом госпиталь, потом поселок, где он вообще старался не показываться людям на глаза. Да и не было там девушек. Почти все завербовались. Ушли кто санитарками, кто стрелками, кто радистками. Кто даже пилотами и юнгами. Дети и взрослые женщины да старики — вот все, кого он слышал последний год. Война третий год идет. Зачем-то, — сказал он вслух. Нет, кончилось, — ответила Вики. Переговоры начались, говорю же. У Фалька слитая рация с собой, а перехватывать передачи они умеют, так что мы отсюда улетаем. Я не говорила. Та долина, оказывается, их собственная. Они туда никого не пускают. И летать над ней никому кроме них нельзя. Раньше туристам разрешали забредать. Теперь нет. Через перевал родичи одной из бабушек обитают. Ну, овец разводят. Она из их клана. А, -а, -а. и что? Вся эта орава там живет? Не выдержался Ан. Нет. Северяне и прочие к себе улетят. Что им тут делать? Погостили, развлеклись. И ладно. А это семейство вернется в долину. И мы с ними. И что ты болтаешь? На месте разберемся. Или ты не хочешь туда? Здесь меня ничто не держит. Тихо сказал он. Деньги оставлю тетке. Она со мной столько возилась. Хотя мы встречались последний раз, когда мне лет пять было. Родители привезли. А я первый раз море увидел и влюбился. В Кого? В море. Думаешь, почему я в матросы пошел? Тогда нам не надо улетать. Как то без моря? Нет. Покачал головой Сиан. Ты говоришь, там озеро большое. Этого пока хватит. А потом, как оба освоимся, сможем куда угодно податься. Хоть на север, хоть на восток. Устанешь летать, я тебе на спине повезу по поводета. Только, говорю, сперва обвыкнуться нужно. Я еще толком не понял, что и как я вытворял. Вот это другое дело. Вики улыбнулась ему в щеку. Ту обожженную. Но он даже не дернулся. Но ты обнимешь уже меня или как? Ты не бойся, я в курсе. Что, куда и чего. Хотя тогда было так сяк. Но ты ж моряк, не облашаешь? Не должен. Серьезно ответил он. Заглянувшая в комнату Акка, едва слышно присвистнула и бесшумно прикрыла дверь. Этих трогать смысла нет. сказала она сестре, Да завтра как минимум. Ага, пойдем послушаем, что там такое. Идем. А в гостиной случилось небывалое явление. Вернее, случилось оно сперва в заливе. Там приводнился гидроплан с белым флагом. Явно на всякий случай. Потому что принадлежала эта машина не противнику, а ровно наоборот. Люди в военной форме не без труда забрались по склону. долго думали, как бы войти в замок. Ко встречать их не вышел по праву хозяина Бриан с Лерионом в качестве юридической поддержки. «Господа», — сказал пожилой усталый генерал-полковник в потертом мундире. «Скажите, это ваше дело? Какое именно?» — поинтересовался Лерион, успевший показать свои документы. «Это вы несколько дней сдерживали авиацию?» И на голову разбили вражеский флот. Мы, беспечно сказала Лита, развалившаяся на коленях у фалька и задравшая ноги на подоконник кресла. А что, нельзя? Кто вы такие? тихо спросил военный, которому трейер почтительно подставил стул. Мы не люди, обтекаемо ответил Бриан. Но здесь наше гнездо. Что с вами, Фальк? Неверяще произнес тот. Я отозвался тот. Фальт, ты меня не узнаешь? Да где узнать? Верон, помнишь, в училище? Господин генерал-полковник, я уже много лет не преподаю. В смысле, не преподаю в училище? Да нет же, в нашем, но вспомни же, перед той войной. Пожилой человек раскраснелся, глаза заблестели. и можно было понять, каким он был в юности. Мы с тобой. Еще и аэроплан Нас поругнали. И начальнику училища гуталином физиономию намазали. А перед тем напоили. Или ты не Фальк, а его сын. Я слышал, Фальк разбился. Нет, это я сам и есть. Ответил тот и встал, стряхнув себя Литу. Правда, позабыл. Верон. Великое мироздание, ну и встречи. Это сколько ж мы с тобой хулиганили. А судьба потом развела. Силища у тебя прежние. Прохрипел тот, высвободившись из дружеских объятий. И будто вчера я тебя таким же видел. Вот посидел только малость. Не то, что я, развалина старая. Летать надо. Хмыкнул Фальк. Лучше всего в паре и часто. Сам-то как. Руковожу, как видишь. Вздохнул военный. За рвал уже не сяду. Староват я для этого. Реакция не та. Отправили вот разбираться, в чем тут дело, и... Он вдруг прищурился. Фальк, А в полку сказали тогда, что ты ноги лишился. Ну и лишился. Буркнул тот. И что? Да что-то не похоже. Отросла. Ядовито произнесла Лита. Это долгая история, и пересказывать я ее запрещаю. Кивнул ей Фальк, не до семейных преданий. Верон, так зачем тебя послали-то? Да сядь ты, мы не кусаемся. Акка, принеси чего-нибудь выпить и закусить. Я при исполнении, вообще-то. Ну не ты же за штурвалом. Хмыкнул тот. И вообще, ты начальство, тебе можно. Только имей в виду. Хозяин тут не я, а Брион. Он м -м, не старший. Пришел на помощь дуэль, Но я на замок не претендую. Я вообще не здесь живу. Да, мы не здесь. Фыркнул Бриан. Прилетели вот на подмогу. Позвали народ со всех концов земли. Вроде получилось, а? Генерал-полковник молча оглядел собравшихся. Угольно-черную нгья... с ног до головы в золотых украшениях, с мужем, красавицами, дочерьми. У тех глаза оказались светлыми и будто светились на темных лицах, словно драгоценные камни. Видно потому, на среднюю рги и запал ветреник Агель, обернулся на кецу в уборе из перьев, седого Гриера с трубкой, невозмутимых близняшек Аку и Вирру, зеленоглазую Литу, на прочих, Это еще Арнель не прилетел. Они на архипелаге отбивались. Сказал Бриан, насладившись произведенным впечатлением. Да и здесь не все. Многие отсыпаются. Ну и не помещаемся мы в один зал. Обедать посменно приходится. А у нас еще и люди из поселка. Их тоже немало. Значит, правду говорят, что у нашего берега есть защитники. Выговорил Верон. Я думал это сказки. Про бабка что-то такое говорила, когда я маленьким был, но пойдем прокачу. Весело предложил Фальк. Или вон Сиана попроси. Я сам чуть в море не рухнул, как это чудовище увидел. Сиана просить нельзя, проинформировала Акка. Они там свитки увеличивают увеличивают поголовье драконов, причем так, что кровать вот-вот сломается. «Если уже не сломалась», – добавила Вира. «Он же здоровенный, а Вики хоть мелкая, но сильная». Верон встряхнул головой и залпом выпил то, что подсунула ему сердобольная Эдна. Та предпочитала помалкивать, но все знали, что Бриан слушает ее, и только ее, а у других всего лишь совещательные голоса. Разумеется, в военных действиях лучше разбирался Фальк, Но в семейных авторитетом была Эдна. С нею даже покойный Грир не спорил. — Спасибо, — выговорил Верон, едва задохнувшись. — Выходит, не придумывала про прабабка. Делать-то что теперь? О чем докладывать? Меня же в сумасшедший дом закатают. Если я заявлю, что у нас тут драконы объявились, военно-воздушные, скажи добровольцы на личных аэропланах. — предложил Фальк. — Из дружественной державы, — добавила Литта. — Ну, там с севера или с юга. — А морского змея, как объясню, подводная лодка, — ответил Фальк. — Их давно придумали, а тут вот опробовали в полную силу. Тоже дружественная держава. А что там морякам привиделось ночью, это уж другое дело. Сам знаешь, сколько всяких баек ходит. Какая держава. Взялся за голову Верон. «Ну какая?» «Народ великой степи!» Не выдержала Лита и закатилась от смеха. За ней и близняшки. «Представляете, какой пассаж! Подводная лодка в степи и неравный воздушный бой!» «Я тебя все-таки когда-нибудь убью!» Пообещал Фальк добавил спокойно. «Ну пусть хотя бы люди страны вечного льда. У них-то море полно!» «Думаю, господин Гриер отрицать не станет, верно?» «Не стану», — ответил тот на мгновение, выпустив трубку изо рта. «Если спросим». «Если доберутся», — добавил вездесущий трейер и получил подзатыльник. «Добавьте, чтобы была химическая атака», — предложил Лирион. «Защитники пустили галлюциногенный газ». Вот противнику и примерещился морской змей. И прочие чудеса. А так, это было ополчение. Аэропланы какие-никакие. С миру по нитке собранные. Из летных школ или еще откуда. Зато пилоты идейные. Но имен просили не разглашать. Потому как за такое по не погладят. Неизвестные герои. Сами уж придумайте. Я хоть и юрист, но в военных терминах не силен. Ладно, сгодится. Кивнул Верон, подумав. А местные болтать ведь вот станут. О чем? Что вернулись хозяева замка и укрыли их в восточной четверти от бомбежек? Так это правда. А прочие бабушкины сказки. Усмехнулся Дуэйр. Впрочем, от них дурного не ждите. Они рядом с нами много лет живут. Не выдадут. Хоть пытайте. Легенды, предания. Мало ли где о чем рассказывают. А что пропал кое-кто. Ну так бомбили. А кто пропал?» Нахмурился генерал-полковник. «Парень один, бывший матрос. Инвалид отказался спасаться. И девочка студентка, родители у нее погибли. Так она тут у бабушки отсиживалась. Бабушка умерла. А куда девочка делась, неизвестно». Совершенно серьезно ответила Эдна. Обедать будете с нами? Да нет, мне лететь бы надо. Вздохнул Верон и надел кепи. Благодарю за прием. Он посмотрел на пестрое сборище и задумчиво сказал. Самому бы хоть разок глянуть. Какие вы. Так пошли. Говорю, ж покажу. Привстал Фальк, но Лита толкнула его назад в кресло. Мы сами, сказала Вира. Пойдемте на башню, господин Верон, добавила Ака. Уж мы вам покажем. Высший пилотаж. Вы его там только не уморите. Попросил Фальк. Не уморят, фыркнула Литта. Ты же не помер? Ты была одна. Задумчиво ответил он. Ну и то я посидел. И прости, мне тогда едва тридцать сравнялось, а Верону побольше. Да тоже побольше. Вмешалась Кетса. И ничего. А если девочки хотят одного можно двоих. это их дело. Вот именно, — ставила Нгья, — женщине решать. А они близнецы, редкая связь. Пускай сами выбирают, вдвоем или порознем быть. У нас мужчина решает, — пососав трубку, изрек Гриер. Но у деда Грира было семь жен, и три пришли сами, потому что захотели. Так почему две плохо? Карнилю? Вообще все бегают. Фыркнул Бриан. Они ему не жены. Но таких девчонок замуж только так разбирают. Даже на дальние острова. Да и Ариш говорил. На этом нашем побережье так же было. В степи тем более. Хватит тебе, Фальк. Что ты прицепился? Захочет твой приятель, так останется. Нет, вернется обратно в свой штаб. Или где он там служит? От одной ночи с ним ничего фатального не случится. Добавила Эдна и присела. Руки, подайте на стол. Я уже заморилась. Так вот, не случится, говорю. Он уж не молод, но не старше Дариана. И Фальк, по нему видно. Он по небу тоскует, а сам летать уже не может. Слышал же, реакция не та. А может, зрение подводит, откуда нам знать? Или сердце пошаливает. «Как тебе ли он тогда соврал?» — вставила Лита. «Летать-то все равно охота. Себя вспомни. Что же плохого в этом? Что человек увидит небо не из кабины, а вот как мы. И может, в нем и останется». «Так откуда нам знать? Вдруг он женат уже?» Возмутился Фальк, но уже больше для вида. «Что за манера решать?» — не спрашивая. «Хочет ли человек такого счастья?» Он осёкся. «Ты сам знаешь ответ», — улыбнулась Литта и звучно чмокнула его в нос. «Не ворчи! А мужчины все такие!» — махнула рукой Эдна. «Что мой, что твой? Давайте-ка живенько за стол. Скоро следующая смена проснется. «Ну как?» — с интересом спросила Акка, наткнувшись в коридоре, называющую Вики. А у вас? Не осталось-то в долгу. Вы того дядьку военного насмерть не уходили? Не, ответила Вера. Каким-то образом Вики начала различать сестер. Он, знаешь, очень интересные фигуры знает. Ну я о высшем пилотаже. Конечно, конечно, фыркнула та. То-то щебенка сыпалась. Кто б говорил? Невозмутимо сказала Ака. Что у вас там за грохот был? Опять, что ли, твой мебелью швырялся? Нет, это у кровати ножка не выдержала. Сконфузилась Викки. Мы загремели. Потом пытались починить. Сперва вроде вышло, но не очень. Я не умею. Осиан умеет, но не видит. Проще было остальные ножки отломать, сказала Вира. Но мы так и сделали в итоге. Девушки переглянулись и засмеялись. Ты иди завтракай, кивнула Ака. Скоро вылетаем по домам, а вы тоже в долину? Ага, маки отцвели уже. Зато в соседней лаванда цветет. Красиво надо бы купить, добавила Вера. Скажем, дяде, а то распашут, очнулась, давно куплено, а за перевалом это на бабушку Азель записано. А мне почему не сказала? Я думала, ты знаешь. Дядя Лирион. «При тебе же говорил, а ты прослушала». Перебраниваясь, сестры ушли вниз, а Вики вернулась в комнату. Есть ей не хотелось, но было нужно, конечно, потому что лететь придется далеко, куда она еще не знала, главное, ни одной. Она погладила по щеке спящего Сиана и отправилась прощаться с поселковыми. Те возвращались по домам, припасов им уже натащили. Вдобавок отсыпали чего-ничего, как выражалось Седна, чтобы можно было отремонтировать дома и купить лодки, без которых тут хоть пропадай, и люди с облегчением покидали пусть гостеприимный, но чужой замок. Мальчик, тот самый с трехлапой кошкой, стоял опасно высунувшись в окно, и веки машинально втянула его внутрь. «Все улетают, да?» – спросил он. «Да, нам пора». Видишь, военные прилетели вон гидроплан у берега. А я видел, как эти чернокожие улетели, с искренним восторгом произнес мальчик. Ночью проснулся, в окошко выглянул, а они как раз собирались. Я не спал больше. Смотрел, досмотрел, потом еще серых видел. Они с севера, да? Трейер забежал попрощаться. Мы, знаешь, почти подружились. Может, его еще когда-нибудь занесет в эти края. Улыбнулась Вики или тебя на север. Мне пора. Передавай всем привет. Будить уж не буду. Скажи, Сиану летел с нами. Пусть не ищут и не переживают. Он жив-здоров. Она погладила на прощание кошку, поцеловала мальчика и ушла, не увидев, как он смотрит в окно на покачивающееся на воде гидроплан. «А если вместо поплавков лыжи приделать?» Вслух подумал он. «Тогда можно будет на снег садиться и даже ехать по нему с мотором-то. Или коньки, чтоб по льду. И крылья надо складывать, а то мешаться будут». Мальчик посмотрел на кошку, та согласно мяукнула. «Я выучусь и сделаю такую штуку, если ее еще не придумали», — сказал он уверенно. «Хочу на север. Вот троеру девица, когда я в гости прилечу». Он снова глянул в окно. Военный гидроплан развернулся и начал удаляться от берега, чтобы взять разбег для взлета. Мальчик не знал, конечно, что пилот и ординарец подавлены до нельзя. Вместе с отчетом генерала-полковника они везли его рапорт об отставке. Никакие санкции Веруна не волновали. Жалование и пенсию, если вдруг о них заикнутся, что вряд ли, он предложил засунуть начальству куда-нибудь, а о нем самом не вспоминать, родным, племяннице да ее детям, передать, что если он и вернется, то не скоро, а его имущество пусть забирают себе, ему оно не нужно, и документы приложил, составленные неким Лерионом, адвокатом с личной весьма солидной печатью. Ну, а Вики разбудила Сиана и сказала. Пора, нас уже ждут. Мне это не снится, спросил он, не открывая глаз. Все равно ведь ничего не видел на свету. Нет, уверенно ответила она. Одевайся и идем. Послушаешь, как близняшки спорят, чья очередь их генерала нести. Какого еще генерала? Не понял Сиан. Да тут прилетел какой-то, махнула рукой Вики. Разбираться. Что мы утворили? Оказалось, однокашник Фалька. Мир-то тесный. Ну и попросил показать, как мы это делаем. И все. В смысле? Ну, он уже никуда не летит. То есть летит, но с близняшками. Ухмыльнулась Вики. Говорит, хоть год домой. Летать хочется до смерти. А с личным пилотом это не то. Фальк такой же, Лита сказала. Без неба им не жизнь. А мне без моря. Невольно улыбнулся Сиан. «Ну или хоть какой большой воды?» «Ну так в долине же озеро есть», — напомнила девушка. «Эдна говорит, Брианта тоже воду любит. Так что выбирали место всем по вкусу. Ну вставай, быстренько перекусим и полетим». «Вместе», — негромко произнес он. «Вместе», — серьезно ответила она.